Улыбка фальшивая и искренняя Исследователям хорошо известно, что улыбки людей могут быть притворными и естественными. По мнению Пола Экмана, фальшивая улыбка используется как дань нормам социальных приличий в общении с теми, кто не входит в наш ближний круг, в то время как искренняя улыбка адресуется тем людям, которые нам действительно не небезразличны. Искренняя улыбка является результатом движения двух основных пар мышц – больших скуловых, которые соединяют углы рта со скуловыми костями, и круглых мышц глаза, которые располагаются вокруг глаз. Сокращаясь одновременно, эти мышцы подтягивают углы рта вверх и стягивают кожу у внешних краев глаз в складки, создавая лучистые морщинки, знакомые всем теплой искренней улыбки. Когда мы демонстрируем формальную или фальшивую улыбку, то используем мышцы смеха, которые тянут углы губ в стороны. Действуя одновременно, они успешно растягивают углы рта в ширину, но не могут потянуть их вверх, как в случае с искренней улыбкой. Любопытно отметить, что младенцы уже через несколько недель после появления на свет встречают искренней улыбкой своих матерей и формальной улыбкой всех остальных. Искренняя улыбка заставляет уголки рта подниматься к глазам. Так выглядит фальшивая улыбка или вежливая улыбка. Уголки рта вытягиваются к ушам, а глаза выражают мало эмоций. Барометр улыбки. Со временем вы научитесь легко отличать фальшивую улыбку от искренней. Чтобы ускорить процесс овладения этим навыком, старайтесь чаще наблюдать за тем, как ваши знакомые приветствуют людей, которым испытывают разные чувства. Например, вам известно, что ваш деловой партнер хорошо относится к бизнесмену А и испытывает неприязнь к бизнесмену Б, который входит в число гостей, приглашенных им на корпоративную вечеринку. Если вы проследите за тем, с каким выражением лица будет приветствовать каждого из них, то сможете с первого взгляда понять разницу между двумя типами улыбки. Умение отличать фальшивую улыбку от искренней можно использовать в качестве барометра, показывающего, как люди на самом деле относятся к вам, и вести себя соответственно. Кроме того, способность различать типы улыбок можно применить, оценивая воздействие ваших идей и предложений на слушателей. Идеи, которые приветствуются искренними улыбками, можно считать перспективными и включать в список первоочередных. Предложения, которые встречаются натянутой улыбкой, следует пересмотреть или отложить в долгий ящик. Этот барометр улыбки поможет вам правильно вести себя с друзьями, со своей законной половиной, детьми, коллегами и даже с вашим начальником, и предоставит информацию о чувствах людей во всех типах и на всех этапах межличностного взаимоотношения. Если вы чувствуете себя несчастным, то вряд ли сможете улыбаться, используя мышескуловые мышцы и круговые мышцы глаз. Искреннюю улыбку трудно поделать, если вам не хватает позитивных эмоций.